Леон стоял с разинутым ртом, боясь пропустить хотя бы слово, и не удивлялся лишь потому, что слишком отупел, чтобы удивляться. Путь в столицу? Хранительница права. Лучше уж сразу на Великий Нимб, или еще дальше. Столица – это запретное. Любой ребенок знает окончания были о сошествии. Есть на просторе такое место, где после давних войн Хранится неживое зло, которое убивает, и люди ушли оттуда навсегда, забыв дорогу назад. Вполне вероятно, легенда. А насчет того, что среди неживого покоится до срока непобедимый меч Синклиналь, сказка наверняка. Неизвестно, существует ли столица вообще, а если существует, то живет ли там кто-нибудь. То есть, кто захочет там жить? Никто не знает пути в столицу, и не нужно его знать. Нет таких слов, чтобы заставили хранительниц выдать тайное знание, а умнейший от чего-то надеется. Страшное дело задумал — отбиться от железного зверя древним злом. И трит он сейчас или ломится напрямик. — А тебе идет быть непреклонной, — заметил умнейший. Знаешь, когда-то я очень жалел, что ты не мужчина. Вдвоем с тобой мы бы горы свернули. Я и сейчас жалею. Тогда бы ты пришел сразу ко мне, спросила хранительница, скользнув безразличным взглядом по Леону. И один? Допустим. Каждый раз, когда ты приходил, ты всегда приносил только несчастье. И давным-давно, когда ты еще не знал обычаев, «И вел себя как дикарь. И потом, когда ты не хотел их знать, всегда одно и то же. «Чего ты еще хочешь? Твой сын умер во мне, и я родила мертвого. «Твоя дочь – деревенская хранительница, а где-то далеко на юге, и я даже не знаю где. «Может быть, тебе это известно? Нет. «Жаль, что ты не врешь на этот раз». «Я же чувствую, когда ты обманываешь. А ты делаешь это чаще, чем сам замечаешь. Тебя следовало бы назвать не умнейшим, а хитрейшим. Не могу себе простить, что я любила тебя когда-то». По лицу хранительницы пошли красные пятна. «Думаешь, я не понимаю, зачем ты тащишь с собой этого мальчишку? Думаешь, не догадываюсь, что ты на этот раз затеял? Во-первых... тебя все равно ничего не выйдет». «А если выйдет, — перебил умнейший, — ты сам знаешь, насколько ничтожен шанс. И цену попытки ты тоже знаешь». «Мы все умрем», — сказал умнейший. «Я, ты, наша дочь. Город будет уничтожен не позднее, чем через 30 дней. А следом за ним весь простор. Я просто обязан попытаться». «Ты хочешь спасти людей». Медленно сказала хранительница. Или он понял, что она уже приняла решение. А для этого тебе придется их изменить. Гнуть силой и убеждать тоже силой, не разумом. Ломать тех, кто не согнется так, как тебе нужно. Убить все, чем мы живем. Наш простор, не только люди, Зигмут. Простор – это вся наша жизнь, наши обычаи. «Скажи мне, чего стоят люди без обычаев? Они хуже дикарей, хуже тебя! А чего стоят обычаи без людей? Об обычаях позаботишься ты!» Хранительница снова рассмеялась. «А ты мне поможешь, да? Или вот он? Это не смешно. Кстати, мешок, который я у тебя оставил, все еще цел? Можешь прийти и забрать в любое время!» Ты нам покажешь дорогу в столицу? Нет. Лариса, коротко сказал умнейший, я прошу тебя. Ты же умная женщина, и ты всегда была умной. Забудем, что было. Мы оба понимаем, что иного пути нет. Помоги нам. Хранительница покачала головой. Ты с самого начала знал, что я тебя откажу. И все же надеялся. Ты не умеешь быть честным даже сам с собой. Прощай, Зигмунд. Больше нам не о чем говорить. Она пошла прямо на них, и перед ней невозможно было не расступиться. Прямая, статная, с жесткими складками урта, вся от головы до пят воплощенная каменная воля она прошествовала между разошедшимися на шаг Леоном и умнейшим, больше не взглянув на них. Толпа загомонила. Стайка младших хранительниц засеменила за Кларисой, и, нагнав, пристроилась в шлейф. каменная, пробормотал умнейший. «Всегда была умной стервой, и даже когда любила меня, одно другому не мешало драконий хвост. А ты рот закрой!» — набросился он на Леона. «Чего смотришь? Семейных сцен не видел? Как вы вообще это терпите? матриархаджи из самой самый поганый. «А? Молчишь?» «Молчу. Ну и молчи!» Не любят нас здесь, сказал Леон. Созвать, если необходимо, общий исход — нерушимое право каждого взрослого жителя селения. Женщина ли то, мужчина ли, беспомощный ли старец. В маленьких деревнях общие исходы редки и случаются чаще всего по пустякам. Их исходами-то не назовешь. Все люди и без того на виду. В больших селениях или городах Неопытным хранительницам иногда приходится сзывать сходы по два раза на дню. Больше людей, больше и проблем. Дело разумной хранительницы, желающей надолго остаться на своем посту, устроить так, чтобы разрешение мелких вопросов не требовало от всех и каждого чуть что бросать дела и сломя голову, лететь на площадь. Но удары колотушки подвешенный к опоре четвероногой железный таз, первыми истово отозвались собаки, разномастные лохмачи, сбежавшиеся невесть откуда, встретили трезвон приличествующим случаю лайм. Привычное, но как-никак развлечение. Леон так и не понял, почему умнейший не созвал сход сразу, а ждал до вечера. Велев отдыхать, сам тут же ушел, не передохнув и получаса, а где был и что делал, не сказал, но вернулся не слишком довольный. Опять же, придирчиво осмотрев Леона, велел вымыть лицо и переодеться в короткую тунику, чтобы были хорошо видны ожоги, а для чего умолчал. На внешний вид гонцов не обратил никакого внимания, но велел быть непременно. Приставать с расспросами Леон постеснялся. «Бум! Бум!» — гудел раскачивающийся таз. «Сход! Сход!» Закатное солнце отбрасывало тень четверонога на крыши домов и дальше на лес. За собаками, сразу вытеснив лохмачей на второй план, в припрыжку явились дети, за детьми — взрослые. Постепенно шествовали старики. Посередине площади, где стоял умнейший, а позади него Леон и полусонные гонцы, образовался пустой круг. Для тех, кому говорить. Вот как у них заведено. А изнатное же селение этот город. Человек с тысячу, если не больше. И в окрестных лесах, наверное, на день пути вокруг непуганного дракона не сыщешь. И нравится же кому-то жить в этой тесноте. Значит, нравится. Давно бы разошлись по деревням. будь иначе. Хранительница выступила вперед. На ее лице Леон ясно читал признаки обеспокоенности. Воля хранительницы высока, но воля общего схода много выше. Так было, так будет. По знаку Кларисы наступила тишина. Только попискивал где-то в задних рядах Грудной младенец на руках у матери. Леон напрягся. Чужак, хоть он и умнейший, не имеет права созывать сход. Он может сделать это только от имени кого-то из жителей города. то ли умнейший не нашел добровольцев, то ли умышленно пренебрег обычаем. Интересно подумалось, верно ли сказано, что Клариса умна? Если не очень... Постарается прикрыть сход, пока он не начался. Пауза не затянулась. Мы рады выслушать умнейшего, хрипловато произнесла хранительница и подняла вверх руку. Умна, подумал ли он. Выкрики хором дробились над четвероногом сложное эхо. Мы рады выслушать умнейшего, разом от многочисленных женщин, девушек, матерей, вдов и старух. «Мы рады выслушать умнейшего» от ремесленников мужчин, сбившихся в единую плотную массу. «Мы рады выслушать умнейшего» от отдельной группы охотников, малочисленной в городе. «Рады! Рады! Рады!» В разнобой от представителей еще менее распространенных родов занятий. «Рады!» хоровым дискантом от кучи мальчишек. На них шикнули. «Не очень-то они рады», — отметил про себя Леон. «Мужчины еще так сяк, а женщины, сразу видно, пойдут за хранительницей как одна, и та уже поняла, сход ей не страшен». Какую такую память оставил по себе умнейший? Впрочем, ясно какую. Но только ли в кларе дело? Чего он хочет теперь? Неужели и впрямь надеется уговорить? Любой другой на его месте... не только не отважился бы собрать сход, не сумел бы заставить себя и показаться-то в городе до самой смерти, давал бы кругаля в три перехода, чтобы только не смотреть людям в глаза. Вряд ли что путное у него получится. С другой стороны, видел ли кто, чтобы умнейший сначала действовал, а потом думал? «Говори, умнейший!» Старик помолчал, дожидаясь тишины. Леон напрягся, весь обративший слух. Гул тысячной толпы мало-помалу стих. Где-то на краю площади взвизгнула собака, на которую, как видно, наступили. Кто-то в сердцах помянул драконий хвост. «Я взял на себя смелость собрать вас, — начал старик, не повышая голоса, — настолько глубокого, что он наполнял раскатами всю площадь, чтобы рассказать вам о том, Зачем я здесь, где меня мало кто ждет? Я пришел в город, чтобы помочь вам, и хочу, чтобы вы это знали. И еще я пришел потому, что жду помощи от вас. По толпе побежал легкий шум и затих в задних рядах. Каждый из вас уже слышал о железном звере, или не так? О сожженных деревнях и погибших людях вы тоже уже знаете. О чудом уцелевших людях, ищущих себе приют. Может быть, некоторым из вас известно и то, что я безуспешно отговаривал охотников от немедленного и бессмысленного нападения на железного зверя. Я сделал это потому, что пытался сберечь их жизнь для борьбы, которая только начинается. Меня называют умнейшим. Старик усмехнулся. Так это на самом деле или не так, не знаю. Притом, теперь это не имеет ни малейшего значения. Знаю одно. Сейчас из всех вас один я понимаю, с чем мы столкнулись. Даже те, кто уже видел железного зверя и пострадал от него, этого еще не поняли. И вовсе не потому, что они глупы, а я умен, а просто-напросто потому что прецедентов нынешней ситуации не бывало за всю историю простора. Можете спросить хранительницу, можете перебрать по бумажке каждый заплесневелый документ забытых времен. Нет, не бывало. Никто уже не помнит, чтобы один человек нападал на другого, за исключением редчайших клинических случаев. Никто не может представить себе, чтобы кому-нибудь Вдруг понадобилось на кого-то напасть. Забыта мотивация агрессии. Ведь места на просторе хватит на всех, верно? Под одобрительный шум и качание головами старик перевел дух. Теперь слушайте, чего вы еще не поняли. Первое. Рассеянные по простору автоном очистители, прозванные здесь железными зверями, подчиняются воле своих хозяев, воле чужой. И сознательной Это полезно запомнить всем и каждому. Второе. Воля это направлено против людей так же, как и против всего живого на просторе. Третье. Воля это непреклонно и не имеет ничего общего с силами живой природы. Против нее бесполезны шептуны, даже самые сильные. Я спрашиваю вас. Удавалось ли кому-нибудь уговорами остановить на полдороги морскую волну или катящийся с горы камень? У железных зверей нет чувств, нет совести. У них есть только их работа, и они не остановятся, пока не выполнят ее до конца. Леон слушался раскрытым ртом. Так вот, каков умнейший, не пожелал лишний раз тратить слова, объясняя лично ему Леону, Глубинную суть трагедии. Но с какой стати он стал бы объяснять, кто такой Леон? Обыкновенный стрелок из заурядной деревни, таких, как он, пруд пруди. Старик прав, прав от начала и до конца, неживое зло в столице, а железные звери не зло. Надо еще разобраться, какой вред вреднее, от них или от похороненного в забытом месте неживого. На что-то подобное Клариса намекала, будто бы гибель всего живого еще не самое худшее, что можно себе представить. Что же хуже, Леон не мог понять, а не ошибается ли Клариса? Ничего удивительного. Всякий знает, что у старых хранительниц любой случайный загиб в голове окаменевает тверже кость дерева. С ними нельзя договориться, говорил умнейший. И люди в толпе забыли дышать, боясь упустить хоть слово. Они всего лишь машины. Живые разумные вещи, служащие своим хозяевам. Причем прекрасно защищенные. Уничтожить хотя бы один автономочиститель предельно трудно, если не вовсе невозможно. И тем не менее, это необходимо сделать, если мы хотим договориться с их хозяевами. Поверьте, Я знаю, о чем говорю. Единственный способ обратить на себя внимание хозяев железных зверей — уничтожить хотя бы одного зверя. Гу пронесся по толпе и стих.